Глава двадцать пятая. Дымы, как волосы молодец, вьются, Ветер треплет их и треплет, А город стоит на юру, жмурится окнами. И в каждом окошке чья-то судьба. Город прочно и века врос в сибирскую землю, И только Кремль над землею возвысился, Кремль, да еще острог. И в стылых коморах тоже люди томятся, поют песни под звон кандальный. Сюда и другой звон доносится, то с верхнего посада текут на юг торговые караваны, и рты ж батюшка с таболом, соединившись, спешит на север, за ним кинутся бы до цепи уговаривают «зен-зен». Бондарь в слободе оружейной стал своим человеком. Братья с плотниками сошлись. Заматохины люди подружились с татарами. Шныряет Митина артель по городу, сеет в людях лютое недовольство. Уж трижды нападали на острог, но были отбиты. Нового воинского начальника в один из выездов загнали в женский монастырь. Несчастья одно за другим стали преследовать и самого губернатора. То крыша в спальне обрушится, то рухнет вместе с каретую мост, а подглумливая улулюканье горожан его сиятельство вместе с супругою выкупается в Сточной канаве. Владыки по ночам стали являться черти. А хор церковный вместо коль славен грянул однажды. И в горе, и в радости я не один. Со мною всегда, мои верные братья, И счастлив я буду до самых седин, Удачлив я буду до самых седин. Со мною везде, мои верные братья, Выпустите их, взмолился владыка, Пока мы сами не заразились кромолой и Пикан Стюхиным вышли на свободу. А вскоре вернулся из Петербурга Митя. Он привез деньги и снаряжение. Ему посодействовал в хлопотах известный мореход Федор Сойманов. Уломали адмиралтейство. Отслужив молебен, артель принялась строить шлюп. Строили лето, зиму, весною за ледоходом наладились в путь. Купец Кобылин снабдил экспедицию провизией. — Кому потворствуешь, Яков Григорьевич? — тихонечко спросил губернатор. — России, ваше сиятельство. — Простовато, — ответил купец. — Токма России. Сам Петр Великий благословил их в поход. Запела труба на сторожевой башне. Торжественно грянули колокола, труби ты шо, князюшка-то, усмехнулся пекан, вздымая над собой дочку, гляди, Ксюша, сколь миру высыпала, все нас провожают. С Богом, братцы, сквозь счастливые слезы улыбался Митя, радовался предстоящим испытаниям. Воздев паруса, шлюп взял курс на север. Без них спокойней, благословив отплывающих, облегченно перекрестился владыка. — Смотри, гонька, и запоминай, — говорил бондарь, толкая в бок юнгу, на плече которого сидел заяц, — и напиши про нас правду, а еще про то напиши, как искали мы светлую землю, где то земля, — вздохнул он с тоскою, — вздыхал, а походу радовался. Может, движение-то и есть самое высокое счастье, а палуба плывущего шлюпа — благословенная земля. Но Гонька думал иначе. Она там, Кеша, где Иванка и Тима, — сказал он, поглаживая прильнувшего к нему зайца. — А где они, Гоня? — спросил Пикан по секрету. — На краю России. — С неколебимой верою, — ответил мальчик. Плывет шлюп под звон колокольный, плывет, раздвигая пределы Сибири, Огонько шепчет косому, мы услышим про них зая, услышим. Заяц, чихнув, облизывает лапы. Может, не зря он чихнул-то, и все сбудется? Сбудется, сбудется, ракочут колокола. 1975-1982 годы. Кармак, Тюмень. Речкина. Конец книги. Сентябрь 1995 год. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читала Наталья Литвинова.